Глава 18. Свидетель. Виктор удивленно взглянул на меня. Ты куда? Сейчас вернусь, ответил я. Какой там адрес у особняка этого промышленника? Желательно бы еще местоположение квартиры узнать. Виктор достал из кармана телефон. Секунду, пробормотал он, проводя пальцем по экрану. Где оно? Ага, вот. Антимак продиктовал мне адрес, и я довольно усмехнулся. Скоро вернусь. Виктор не стал задавать вопросов, просто кивнул. Я же вышел на террасу, осмотрелся по сторонам и тихонько позвал. «Тихон, ты где?» Ответом мне послужило молчание. «Ну вот, как ему что-то надо, этот дворовой тут как тут», разочарованно буркнул я и хотел было вернуться домой, чтобы расспросить Лилию, куда мог пропасть дворовой. Но тут вдруг услышал шорох шин машины. А через секунду к лужайке медленно подъехало авто с номерами семьи. Из-за автомобиля появился Тихон. На плече Дворового висел смотанный кольцом садовый шланг. Насвистывая песенку, помощник поправил шляпу, снял шланг с плеча, размотал его и и принялся присоединять конец к трубе машины. «Ты чего задумал?» — поинтересовался я. Дворовой обернулся ко мне, улыбнулся и помахал рукой. «Здраво будьте, барин! А я думал, все по делам были вот машину притолкал». «Да толкал!» не понял я, рассматривая щуплого дворового. «Ну да, мы, маленький народ, с тоже способностями обладаем, вот». Тихон положил лапу на капот машины, слегка толкнул ее, и та послушно сдвинулась чуть назад. «Ага», — кивнул я, «а зачем тебе здесь машина?» «Кроты!» — Тихон указал на норку, выратую на лужайку. «Я уж им объяснял, чтобы не баловали, но они не слушают. И так с ними эдак, и по-хорошему просил, и грозил по-плохому». Вот сейчас в норку шланг суны, все дела. Оригинально, оценил я. И не жалко тебе, животин? Дворовой только рукой махнул. У них тут ходов уйма, разбегут, с ней помрут. Зато потом долг не вернул, вспомни про запах дурной. С этими словами дворовой сунул конец шланга в нору. Слушай, Тихон, осторожно начал я. И не просите у меня кротовью шубу, фыркнул человечек. Одно дело — харя на мех пустить, который вредный и опасный. Совсем другое — беззащитную кротовушку. Хоть они и глупые, но я к ним слабость имею, потому и не гублю их. Да я не об этом хотел поговорить. Все же, хоря решили завести, — оживился дворовой. Могу живого изловить и вам доставить, только мы за ним убираться надобно. И пахнуть будет страсть, как гадко, так что с Федором сами договаривайтесь. Тихон, — я поднял руки, признавая свое поражение. Двоих хорей — осведомился мужичок. — Никаких хорей мне не надо. — Точно? — Совершенно точно. — Точно не надо или... — Хорей мне не надо. — Точно, — четко произнес я и добавил. — Мне животных в доме не хочется заводить совсем. — А в подвале? — уточнил дворовой. — Я ведь по делу к тебе обратиться хочу. Сурово оборвал я новый виток разговора. — Так говорить по делу, барин! — возмущенно вскинулся Тихон. «Зачем вы меня забалтываете? Отдел отвлекаете!» «Прости, дружище, подскажи, а среди домовых у тебя случаем родни, нет?» Дворовой задумчиво почесал затылок. «Есть!» — неуверенно ответил он после паузы. «А вам, барин, зачем?» «Он случайно не знает, есть ли домовой в одном особняке», — вкратче уточнил я и продиктовал адрес промышленника. Тихон посмотрел на меня, нервно дернул ухом и ответил. «Вы ж про прошку!» Мы все знаем, что он теперь че без хозяина остался. Такая беда. Не часто у нас так вот домовые без работы остаются. Контракт у него был старый, привязанный к человеку, а не к дому. Так что съезжать ему придется. хозяин то у дома больше нет. Дворовой вдруг с надеждой взглянул на меня. Барин, а может... Я вздохнул, начиная понимать, к чему ведет хитрый человечек. Если он сможет помочь нам, я подумаю, как оказать ему услугу в ответ поможет тут же затараторил тихон обязательно поможет можете не сомневаться он все еще в том доме уточнил я а куда ему деваться пожал плечами дворовой там он знаете как тяжело переезжать сколько вещей собрать надобно проверить замки краны трубы окна и двери котов выгнать если имеются С собак снять ошейники до да цепи спасибо тихон попрощался я и собирался уже было уходить как вдруг вспомнил про монету остановился — Кстати, что за монета была у твоего родища, опивня? Дворовой только руками развел. — Оплатили ему мелкими. Вот он все переплавил в одну. — А что за знаки были на монете? — продолжил я. — Это из бесовского языка, — гордо пояснил дворовой. — Родич мой из образованных. — А, вон что, — протянул я. — Ну ладно. Я вот на трех языках говорю, да всяких зверьков понимаю, а кроме хорей. Эти гады фыркуют и пованивают. Их не понять!» Я направился к террасе, оставив бормочащего дворового на лужайке. Виктор ждал меня в гостиной, а на столе уже лежал кисет с травяным сбором. «Нам нужно посетить особняк промышленника», — прямо сказал я. Антимак удивленно поднял брови. «Зачем? Там уже провели обыск и люди из охранки и спецслужбы Синода». — Чтобы допросить одного свидетеля, которого вы не учли. Может быть, он кого-то видел. Антимак не стал задавать вопросов. Встал с кресла, взял со стола кисет с отваром и спрятал в карман. — Ну, давайте прокатимся. — Мне нужно собраться и выезжаем, — предупредил я. — Хорошо. Я поднялся в комнату, быстро переоделся. Правда, в этот раз я не стал облачаться в плащ. Больно уж он приметный. Поэтому я ограничился строгим костюмом и белой рубашкой. Забрал стоявшую в углу косу. «Ну и куда ты собрался?» — недовольно спросил Александр, который вынужден был оторваться от нового сериала. «Помочь одному знакомому», — просто ответил я и вышел в коридор. «Уезжайте, мастер», — уточнил Федор, когда я спустился по лестнице в гостиную. Я только кивнул. «Подать машину?» — осведомился слуга. «Думаю, мастер Феникс подвезет меня», — ответил я. Антимак кивнул. «Конечно, Михаил Владимирович, и привезу обратно, так уж и быть». «Тогда едем», — произнес я и направился к выходу. Особняк, где жил пропавший, расположился за городом в поселке гильдии промышленников. Ехать пришлось через весь Снежинск, но по полупустым дорогам добрались мы туда довольно быстро. Номера Синода были в этом мире универсальным пропуском, по которому, наверное, можно было попасть куда угодно. Потому что едва только авто подъехало и камера считала номера, ворота сами открылись, пропуская нас на территорию. Хорошее это дело служебной машины Синода. Виктор остановился у крыльца особняка, заглушил двигатель и обернулся ко мне. Да, здесь они, можно сказать, волшебные. А если машина с такими номерами попадет не в те руки? спросил я. Антимак пожал плечами: то эти самые руки переломают при колесовании за кражу имуществу Синода, а если при этом еще и сотрудник пострадает. Дом был куда больше, чем мой семейный особняк. Он был выложен из розоватого мрамора, широкими балконами, огражденными ажурными решетками. Арки окон обрамляла лепнина. На крыше расположились горгули, строго взирающие на гостей. Площадка перед крыльцом была выложена мелкой мозаикой, образующей рисунок солнца. Как только мы остановились на парковке, вымощенной камнем, как перед крыльцом появилась здоровенная собака, темный доберман с острыми ушами, и уставилась на нас с подозрением. Тихон предупредил, что с собак будут снимать ошейники, пробормотал я, беря в руки косу. «Ты в своем уме?» — возмутился Александр. «Чего удумал?» — вторил ему Виктор. «Пугануть хочу собачку», — пояснил я. «Не надо, я сам справлюсь». Он вышел из салона и медленно направился к псу, расставив в стороны руки. «Я не собирался убивать собаку», — заявил я, чтобы Александр перестал возмущенно пыхтеть. Виктор меж тем принялся что-то негромко говорить. Собака на это переминалась с лапы на лапу и озабоченно оглядывалась куда-то за спину. К моему удивлению, агрессии пес не проявлял. А потом и вовсе сел у нижней ступени, выразительно глядя на подходящего к нему гостя. Виктор вынул из кармана кисец с чаем, высыпал чуточку сбора на ладони и растер. Пес жадно втянул носом в воздух и облизнулся. Спустя мгновение Виктор протянул ему руку, дав обнюхать. Осторожно склонив голову, зверь позволил коснуться своего острого уха. Тряхнул головой и чихнул. После этого антимаг ласково погладил животное по спине и махнул мне рукой. «Иди сюда!» Но едва я подошел, как пес снова прижал уши и оскалил зубы. — Чует меня, — пробормотал Александр. — Придется тебе оставить меня в машине. Я выполнил его просьбу, положил темную скорбь на заднее сиденье и вернулся к крыльцу. И в этот раз пес никак не реагировал, поэтому я спокойно направился к входу в дом. Массивные двери были крест-накрест опечатаны желтой лентой с надписью «Не входить». Но Виктор проигнорировал это, отклеил край ленты, открыл дверь, предлагая мне войти. «Прошу, мастер», — с усмешкой сказал он. Собака проводил меня задумчивым взглядом, но с места не двинулась. Я кивнул и вошел в гостиную. Здесь царила идеальная чистота. Паркет был начищен, а мебель расставлена по местам. И только присмотревшись, я заметил царапины и скола на мебели. И тонкие, едва заметные швы на обивке диванов и кресла. «Кто-то привел здесь все в порядок», — произнес я. И в эту секунду со второго этажа раздался вой. Настолько жуткий, что кровь в жилах стыла. За спиной раздался едва слышный звон цепи, и я обернулся. Виктор стоял в центре гостиной, сжимая в ладони обоюду острый нож. Это еще что за... Начал был антимак. Но я поторопился его успокоить. Свидетель. Показания для Синода он не даст, так что информацию нельзя будет приобщить к отчету. Подожди здесь. Я шагнул к лестнице, поднялся по ступеням и вышел в коридор второго этажа. «Прохор, я пришел с миром», — тихо начал я. Но ответом мне снова послужил злой вой. Я прошел вглубь коридора. Тварь появилась передо мной внезапно, а брошее шерстью существо было почти с меня ростом, и внешне он был похож на Нафанию из старого мультика, только вот смотрел этот на фане очень уж зло. «Тихо, тихо», — я примирительно поднял руки. — Я приехал поговорить, и только... У — -у -у -у -у", завыла нечисть, раскинув огромные лапы, увенчанные когтями. — За тебя Тихон просил, дворовой Морозовский. Упоминание родственника подействовало. Домовой остановился. Взглянул на меня, и в глазках-бусинках я увидел нечто похожее на понимание. — Простить, мастер-ведьмак, не признал, — произнес он сипло. — Слушаю. — Мы ищем хозяина этого дома, — отчетливо проговорил я. «Ты не знаешь, куда он мог пропасть?» Его глаза повлажнели, и в них проступила грусть. «Убили его!» — Прохор шмыгнул носом. «В этом доме убили. Я ничего поделать не смог». «Почему об этом никто не узнал?» «Так запись на камерах подменили, а тело вывезли». «И давно это было?» — спросил я. «Месяц уже прошел, почитай», — схлипнул Прохор. «Они ночью приехали, охрану и хозяина убили. Бардак тут навели. Да такое, что несколько дней прибирать пришлось». «Ты помнишь, кто приезжал?» — осторожно уточнил я. Домовой махнул рукой. «Долго рассказывать. Идем в столовую, за чаем все и поведаю». Он буквально на моих глазах сделался меньше ростом и более узким в плечах. Вынул откуда-то из-под мышки тапочки и сунул в них ноги. Его кожа стала светлее. «Уж прости, Прохор, я ни разу не видел домовых». «Разве?» — удивился мужичок. «Нас не так много в этом мире». Получить лицензию сложный договор составить тоже нелегко. Нетолерантные люди пошли, мало кто решает спустить в дом таких, не понимая, что мы полезные, и не нечь вовсе, а чистость. Согласен. В доме просто чистота и порядок. Прошка зарделся от похвалы и ненадолго расправил плечи. Затем, похоже, вспомнил обо всем произошедшем и снова понурился. Мы не в каждом месте прижить сможем. Надобно, чтобы сил там хватало. Это вот опевни почти везде способны притулиться, а домовые нет. Вам обязательно один дом нужен. Ну что вы, барин, оживил Спрошка. Иногда мы берем под надзор небольшие поселки, деревеньки на несколько домов. Главное, чтобы договор подписали. Они ту депортации или. Он внезапно остановился и уставился на стену. Там висело огромное зеркало. Мужичок глухо забормотал. А ведь я дичать начал, и оброс, и зубы воно какие!» «Все не так плохо», — неуверенно сказал я, не зная, как должен выглядеть такой, как он. Воровато оглянувшись, Домовой направился к ближайшей двери и попросил. «Вы не могли бы подождать меня в столовой, Милздаль? И друг ваш пусть книгу не мнет. Хотя какая теперь разница?» Прошка скрылся за дверью, а я пошел по лестнице вниз. Там нашелся Виктор, который и впрямь листал книгу. На обложке виднелось фамилии писателей, название истории, преступление и сокрытие. «Пойдем», — предложил я и проследил, чтобы Антимак вернул Томик на полку. Мы оказались в столовой, совершенно лишенной пыли. «Как так получилось, что здесь такая чистота?» — удивился Виктор. «Здесь никого не должно быть. Это домовой заботится об особняке». «Ты ведь не серьезно?» — поразился Антимак, оглядываясь. «Серьезно», — ответил я. «Он и есть свидетель преступления, и я очень хочу с ним побеседовать. Может быть, он чего и расскажет». «И тот вой?» «Промышленника убили почти месяц назад», — пояснил я, предложив напарнику присесть за стол. «Тело вывезли, записи подменили. Домовой остался один и немного одичал». «Поверить не могу, что ты не шутишь». С кухни донесся звон посуды, и Виктор вздрогнул, хватаясь за нож. Потом посмотрел на меня и виноват, пожал плечами. — Милздари, что желаете к чаю? — донесся до нас дружелюбный голос. — Есть печенье с орехами. — Мы будем благодарны за любое угощение, Прохор, — ответил я. Спустя минуту в комнату вернулся домовой, но теперь он не был похож сам на себя. Вероятно, он потратил время на стрижку, обкорнав небрежные пряди, а также побрился и срезал когти. Прохор все еще выглядел немного дерганым, большие уши шевелились, улавливая звуки. Он окинул столовую придирчивым взглядом и криво улыбнулся. — Здравствуйте, — неуверенно сказал Виктор, и от этого я опешил. — Ты видишь его? — Меня можно видеть, если я того желаю, — смущенно пояснил Прохор. — У домовых такая особенность есть. Талант, коли вам будет угодно. Вы уж не обессудьте, я сейчас немного не в форме. — Прохор, не стесняйся, пожалуйста, мы не станем тебя судить. — Хорошо. Он часто закивал и, наконец, поставил на стол чайник, который до того держал в руках. «Шиповником облепихой, как хозяин любит». «Любил». Мужичок опять посмурнел и быстро вышел из комнаты, но вернулся несколько минут спустя, держа в лапе корзинку с печеньем. Приступая к трапезе, я собирался сделать вид, что доволен угощением, чтобы не обидеть домового, но выпечка и впрямь оказалась вкусной. Кажется, Виктор это тоже удивило. Антимаг пристально осматривал Прохора, будто тот был как минимум одним из чудес света и, кажется, был в восторге от увиденного. — Так вы, домовой? — Он и есть, — вздохнул Прохор. — Присядь, пожалуйста. — Как можно? — охнул домовой и даже попятился. — Здесь нет твоего хозяина, — напомнил я. Он занял стул и сложил руки на коленях. — Расскажи, что тут произошло месяц назад. Я подумал, что сейчас начнется повествование в стиле Тихона, долго и изматывающее, но домовой повел разговор иначе. «Хозяин не ждал гостей. Кто-то из охраны впустил их во двор, а потом он сам открыл им дверь». «Почему не ты?» — спросил Виктор. «Меня хозяин в тот день отослал в подвал, проверить вино и выбрать бутылки для ужина. Когда я вернулся, он был уже мертв». Прохоров вздохнул и ухватил себя за волосы. Затем принялся раскачиваться, тихонько приговаривая. Будь я в доме-то сумел бы помочь. Хоть хозяин и не был очень добр ко мне, но все же был. А теперь мне тут не место, и придется уйти в профсоюз. При упоминании этой организации Прошка побледнел так, что стали заметны вены под тонкой кожей. — С этим разберемся, — пообещал я, внезапно поняв, что не смогу оставить этого родича тихо на беде. — Как разберетесь? — домовой поджал ноги под стул и скрестил руки на груди. — Найдем тебе новый дом. «С договором!» — шепотом уточнил Прохор. «С ним самым». «Правда!» — он часто заморгал, пытаясь остановить слезы. Но одна капля все же сорвалась с века и покатилась по щеке. Он тотчас ее смахнул. «У меня и документы есть, и отзывы от прежних хозяев, и...» «С этим позже, Прохор», — сказал я. «За тебя поручился Тихон, а ему я доверяю». «О!» — просиял домовой. «Он мой родич. Правда, из дворовых, но все же...» Итак, что по поводу напавших на твоего бывшего хозяина, — напомнил я, — что можешь о них сказать? — В рясах были, как монахи, но не из Синода, точно знаю, — зачистил Прохор. — Люди как люди. И он принялся детально описывать гостей. У антимага едва челюсть не отвисла от такого перечисления всех особых примет, которые перечислял домовой. Описание заняло добрых 10 минут, затем Прохор почесал затылок и неуверенно добавил. — Вроде все. Память плохая стала. Раньше все десятилетием помнил, а теперь напрягать мозги приходится, да и проверять, не забыл ли чего. Мы с Виктором переглянулись. Поднявшись со стула, тот вынул из кармана монету, подкинул ее, поймал и мельком глянул на результат. Решка, тихо сообщил Прохор, виновато пожав плечами. Вы ведь мне не обманули, милстрь, правда поможет мне с работой. Слово Морозова, сказал я и протянул ему руку. Домовой тотчас ухватил ее и крепко пожал. Его лицо озарило такая радость, что я решил обязательно узнать побольше о профсоюзе, который так пугал домашнюю нечисть. «Ну, мне собраться надобно, на, забеспокоился Прохор. «Котов собрать, я их бросить не могу, да и в доме коты всегда нужны». «А собаки?» «Одна только осталась», — вздохнул домовой. «Внутрь не идет, ходит вокруг дома и грустит». «А вы не передадите ее мне?» — неожиданно попросил Виктор. «Вы же не обидите пушка». Деловито осведомился Прохор, неожиданно заложив руки за спину. «Ни в коем случае. Я и моя супруга», — он улыбнулся, — «мы будем рады взять себе этого красавца. Назову ее «Террор», точно». «Это хорошо. А котов уж я с собой соберу», — повторил Домовой с надеждой посмотрел на меня. «Собирай». «Завтра за нами машину отправите?» — осторожно спросил Домовой. «Давайте подпишу бумагу, которую надобно». Я понял, что ему страшно остаться без договора. Буквально в следующую секунду из его рукава появились два листа. «Вот это предварительное соглашение о предоставлении мест пребывания и дальнейшего трудоустройства. В двух экземплярах!» Виктор аж крякнул. «Быстро вы!» «Порядок должен быть во всем!» Закивал домовой. А я подписал бумагу и вернул одну Прохору. Он проводил нас к выходу, даже пританцовывая от радости. — сучил Виктору ошейник и поводок для пушка. — Спасибо вам, Милздори, вы согрели мое сердце надеждой! — домовой улыбался во все свои тридцать клыков. — Вы не пожалеете! — Уверен, что не пожалею. Рад, что встретил вас на своем пути.